Где майор Салина? Восемнадцать часов. Парижский институт судебной медицины. По дороге в Париж она из снецк разбивалась с пути. Наконец, включив проблесковый маячок и сирену, она добралась до набережной Берси. И вот она обращается к секретарше за стойкой. Где Салина? Они внутри, но вы не имеете права. Под взглядами мраморных бюстов у входа она прошла через холл. Она уже заметила белые двери. Секретарша... Прокричала ей в спину. «Вы не имеете права». Не оборачиваясь, она подняла свою трехцветную карточку и помахала ее над головой. Спустя секунду она вошла в ярко освещенный коридор, вдоль которого тянулись закрытые двери. Все в безупречном порядке. Нигде ни одних забытых носилок, и тем более ни одного покойника. Лишь резкий запах дезинфекции и ледяной воздух говорят о том, что здесь имеют дело не с живыми телами. «Одна дверь, вторая, третья». Четвертая дверь оказалась той, которую она искала. Тем временем ее отгонял мужчину в белом халате, и вот она внутри, где перед ней открылось потрясающее зрелище. В комнате, освещенной хирургическими лампами, между тропами, покрытыми простынями, стояли мужчины в черном. Настоящие туши, одним из них был Солина. Контраст между их черными костюмами и сверкающей березной вокруг резал глаза. Она сосредоточилась над тем, что они говорили. Подбежавший санитар тоже остановился при виде тех воронов образца 21 века, которые переругивались над трупами. — Не пойму, что ты здесь забыл, — заявил один из них. Эти два трупа напрямую связаны с перестрелкой на Монталомбер, парировал Солина. — Без шуток. С чего бы? Солина опоздал. Офицеры уголовного отдела уже прибыли по поручению прокурора республики. Лысому здесь больше нечего было делать. Все же он яростно грыз за свою часть пирога. Прокурор выразился ясно. Досрал я на прокурора. Я сейчас свяжусь с моим следственным судьей. Не лезь в это дело своим дерьмом. Какое такое дело? Я не пойму, о чем ты говоришь. Подстрелянный труп — это по мою душу. Страсти накалялись с каждой репликой. Мужики были на волосок, на волоске, от мордобоя. Она и смотрела на них. Теперь их окружали несколько человек в белых халатах, не решавшиеся вмешаться. Ей нравилась эта картина. Запахи эфира, под холодным светом хирургических ламп, она смаковала насыщенную тестостероном сцену. Трое готов сцепиться самцов. Салина вытянул голову, видимо, собираясь использовать ее как дубинку. Первый его собеседник, черноволосый, небритый, с кольцом в ухе, похоже, был способен думать только яйцами. Его напарник уже положил руку на табельное оружие. Тут ей в ведро врезалась запущенная со всех сил каталка. Она испоскользнулась и упала на пол. Шутки кончились. Крики, оскорбления, толчки. Салинов вцепился в парня из уголовки, а его напарник, не в силах разнять драчинов, выхватил пистолет с кобуры. Санитары бросились к ним, но куда им против тяжеловесов? Анаис опасалась новой перестрелки, когда в комнату валились еще двое. Два амбала, скроенные по той же мерке, стриженные под ёжик, затянутые в серые костюмы, похожие на форму. Они навели на полицейских полуавтоматические 9 миллиметровые пистолеты. Вечеринка окончена, ребятки. Салина и его противник застыли на месте. Абоповец отер лицо рукой. У него носом шла кровь, который тоже забрызганной кровью держался за ухо. В драке Солина вырвал у него серьгу. «Кто такие?» — рыкнул Салина. «Военный придурок», — сказал первый амбал валите отсюда по быстрому а мы так быть никому не скажем что вас стоит на покойников солина поколебался офицеры из уголовки отступили оценивая новых противников санитары покинули опасную зону потрясенная Анаис из застыла на месте она наблюдала эту сцену глазами ребенка в которого вдруг превратилась в девочку которая смотрит на мир взрослых не в силах его понять и не просто мир взрослых мир ее отца «Дело объявлено секретным», — заявил второй, помахивая какой-то официальной бумагой. «Никто на нее так не взглянул?» «Ти так все поняли. Пусть вас перевяжут и валите отсюда, это дело вас больше не касается». Полицейский из уголовки, все еще прижимая руку к уху, хрипло повторил. «Все-таки кто вы такие? Вы прочтете бумажку, подписанную прокурором. В ней наверняка есть буковки, которыми вы обозначены. Можете мне подтереться. Это вся фигня». «Ты сам говоришь, что вся это фигня, мать твою!» — сказал Солина, выступая вперед. Такого хрена?» Второй подошел к одному из трупов, прикрытых простынями. Он схватил его левую руку, задрал рукав и поднял ее так, что полицейские увидели всаженный в нее катетер для переливания. «Знаешь, что это такое?» Никто не ответил. «Бойцам элитных подразделений иногда заранее вставляют в веру такой катетер, чтобы быстрее сделать переливание в случае серьезного ранения» хотя этим двоим он так и не пригодился. — Они из наших! — подотвшил солдат, закатывая рукав, чтобы показать то же самое устройство. — Мы сами найдем подонка, который их завалил. А вы возвращайтесь в свою нору. А как же быть с протоколом? Оба спецназов заржали. Она и тоже усмехнулась. У меня душа она рада была их видеть. Солдаты, наемники, убийцы, те, которые день-день назад влезли в ее жизнь, проникли в ее расследование, только что не в туалет с ней ходили. И они дергали за веревочки, а теперь просто-напросто их перерезали. Проект Матрешка сворачивался на пороге этой покойницкой. Нас всегда будут иметь в задницу. Это в порядке вещей. Жизнь, как обычно, ставит нас раком. Салина с ватками в ноздрях подвел итог в духе своей анальной философии. Выйдя из института судебной медицины, она и заставила полицейского сесть в её машину они проехали всего пару сотен метров пересекли мост и остановились перед входом в большой парк который как она предполагала оказался ботаническим садом и она рассказала Салина все что узнала за последнее время о программе матрешка о загадочном препарате о людях на которых его испытывали и о том как армия провернула это дело под прикрытием метиса она подвела итог высказав свое личное мнение Это конец игры. Салина медленно кивнул в ответ. Он казался подавленным, но неудивленным, и лишь одна деталь его поразила. Вот уж не думал, что так легко отступишься. А мне не от чего отступаться. Ни к чему нам ввязываться в интриги военных и метиса. Против своих не воюю, да и цель у меня другая. И чего ж ты добиваешься? Что-то я запутался. Я хочу спасти Януша. Салина разразился мрачным смехом. Ну, так я не скоро стану префектом. янушим прикрывается убийца, а уж его от мы достанем. Лысый затрал бровь, полоска сухой травы на гладкой вершине. Каждый пойдет по своему следу. Может, тебя это удивит, но я уверен, что Медина Малауи как-то связана с матрешкой. Ты же сама говорила, что нечем нам лезть в эти идвищи, вот только мифологический убийца, так или иначе, причастен к этому делу. Люди из метиса убеждены, что их препарат пробудил монстра в одном из их подопытных. Они грешат на Януша. Я уверен, что они ошибаются. Но так частично. Убийца точно кто-то из подопытных. А медина тут с какого боку? Она была дядью. Она извздохнула. Этим своим словечком он заморал всех женщин. Она связана с сетью подопытных, потому что Януш забрал свою квартиру.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 Не самая подходящая компания для эскорт-девушки, привыкшей к обществу богачей из восьмого округа. Кто управляет сайтом? Она называет себя Саша, настоящими Вероника Артуа. Несколько раз терпела финансовый крах, прежде чем взялась устраивать свиданки. Как раз сейчас фитон и Сернуа ее допрашивают. Она сменила тему. Расскажи мне об о плене. — А я уж думал, что так не спросишь. И он сунул руку под плащ. Одно это движение напугало Анаис. Он буквально сочился животной грубостью и насилием, хотя с этими ватками в носу и выглядел полным придурком. Салина извлек сложную вдвое папку, положил ее на колени, принялся разглаживать. Анаис даже не удивилась, увидев прикрепленный к обложке портрет. «Арно Шаплен», — пояснил Салина, — «морда знакомая, а выглядит иначе. Так называемый рекламный художник на досуге занимается абстрактной живописью». Почему так называемый? Тут мы обскакали парни из уголовки. Раздобыли документы, которые Шаплен в мае 2009 года представил агентству по недвижимости, сдавшему ему лофт. Все липо. И где он брал деньги? Я велел ребяткам разобраться. Банковские вклады наличными, ни одного чека, ни ему, ни от него, он этого за версту несет незаконными заработками. Она и открыла папку и нашла другие снимки в официальных документах, а также кадры из камер видеонаблюдения в районе улицы Рокет. Здесь Яншуш не походил ни на неряшливого психиатра, ни на бродягу, ни на безумного художника, даже на того, кто навещал ее в тюрьме. На одном из снимков в пряжка у него на поясе сверкала, словно звезда шерифа. «Он невиновен», — повторила она, — «его надо защитить. Ублюдки, с которыми мы свели знакомство, снимут с него шкуру». Только если раньше мы его не арестуем. Наша разменная монета это наше досье. Когда януш окажется в безопасности, мы пригрозим передать все материалы в СМИ. Ты же только что говорил что эти парни нам не по зубам. Такие угрозы никому не по душе. Уж если нам удастся найти настоящую убийцу, чаша весов склонится в нужную сторону. Похоже, тех двоих януш все-таки заварил. Он спасал свою шкуру. — Сопутствующий ущерб. Такая логика доступна некоторым офицерам. Салин не ответил. — Возможно, мечтал, как в отдалённом будущем он все таки получит повышение, заезжав убийцу. — Ты так и не объяснила, почему свалила от нас сегодня после обеда? — Сейчас не время играть в прятки. В двух словах она рассказала ему о дагеротипах, об осколке зеркала, обработанного парами и йода, которые нашли рядом с Икаром. Изложила Солина свою гипотезу об убийце-фотографе, об особой технике, изобретенной 150 лет назад, и о 40 французских дагеротипистах, которые до сих пор ее используют. Ну, прямо. А наисы 40 разбойников. Мне надо закончить начатое. Я навещу 20 дагеротипистов, проживающих в эль Я проверю их халиби на предполагаемое время убийства. А там посмотрим. Солина откашлялся и одернул плащ, немного успокоившись. Энергия коллеги внушала ему уверенность. «Подбросишь меня в контору?» «Нет, прости, мне некогда. Вызови служебную машину или поймай такси. Если я ночь проведу в разъездах, то завтра в середине дня закончится со списком». Комиссар улыбнулся и окинул взором окрестности. Ворота ботанического сада, забитый машинами бульвара О'Пьеталь, отреставрированный австралийский вокзал, похожий на декорации из гипса. Конец он открыл дверцу и подмекнул ей. «Что?» В теории сотого поганца по уши. Теперь мысли кубелы прояснились. И он закрыл ставни, и при свете лампочки обдумывал медицинскую документацию, найденную в крафтовом конверте. Имена, цифры, даты. Он в состоянии восстановить то, что действительно произошло за время беременности францишки тем более, что он сам много занимался проблемами близнецовости. Монозиготные близнецы. Два зародыша, одна плацента. Они развиваются в одной клетки, их генетический набор абсолютно идентичен. В материнскую тробу их разделяет лишь тонкая перегородка. Они находятся в постоянном контакте, соприкасаются, толкаются, смотрят друг на друга. Каждый становится для другого полем исследований. И постепенно у них устанавливается особая ментальная связь. Их двое, но вместе с тем они одно целое. Рождаются ощущения, эмоции близнецы разделяют их. Каждый зародыш становится для другого источником отражения. Обычно в основе этой связи лежит любовь, а у близнецов кубела ненависть. Уже на третьем месяце в поведении зародышей наблюдалась ощутимая разница. Один сохранял лежачие положение второй тянулся, двигался, завоевывал пространство. На четвертом месяце первый прикрывал лицо кулачками. Второй стучал ручками и ножками, поразделявший их перегородки. На пятом месяце все эти различия перетекли в проблему питания. Как в кошмарном сне. Кубела. Гинекологи поставили родителей перед выбором. Или положиться на природу, или наоборот, уничтожить более сильного, чтобы спасти слабого. Утроба Франсишки Кубела превратилась в варёную смертельной битвы. Родители не колебались. В первом же отчете говорилось о возможности редукции плода в июле 71 года. Судя по рукописной записке лечащего гинеколога Франсишка, очень набожная полька, относилась к доминирующему ребёнку как к ищадью наделенному наделённому паранормальными способностями. Его гиперактивность имела одну цель — убить брата. Для него он был враждебным, злобным, порочным существом, не желавшим ни с кем разделять свое убежище. Кубелло читал мертву строк Душевное здоровье Франсишки ухудшалось день до дня. Возможность хирургического вмешательства лишь усугубляла ситуацию, даже несмотря на то, что для нее это означало бы уничтожение воплощенного зла. Медицинские термины, как обычно, лишь стыдливо прикрывали печальную реальность. Так называемая редукция эмбриона стоит просто-напросто в убийстве одного зародыша ради спасения другого, или нескольких, если речь идет о тройне. После первого письма, рассматривавшую эту возможность, история беременности прерывалась. Ни одного заключения, ни единого УЗИ, никаких записей врача. Неужели поляки уничтожили все следы но. Ну, Кубелла предпочитал другое объяснение. Никакой редукции не было. Беременность развивалась без всякого вмешательства. Питание из-за стабилизировалось естественным путем. Вынашивание не завершилось нормальным образом. 18 ноября 1971 года родилось двое детей. Но для Франсишки доминирующий близнец оставался дьявольским отродьем. Она не захотела ни воспитывать его, ни даже терпеть подле себя. А Анжуи пришлось подыскать ему приют, отвергнуть его, убрать с глаз долой. Так и желательно не семья купила хранят тайну о покинутом ребенке, скрывая свою ложь. Нежеланный близнец выжил... Он вырос, повзрослел, догадываясь о правде. Меняя приюты и приемные семьи, он мечтал раскрыть секрет своего происхождения. Став взрослым, он предпринял расследование. Он узнал свою историю и решил довести до конца то, что творил в 71 первом году в материнской тробе. Никогда еще месть не имела таких глубоких стоков. Губела снова взглянул на снимки. Теперь они казались ему красными от крови и ненависти раскалёнными, словно кратер вулкана. Он так и видел обоих братьев, Авели и Каина, висящими в невесомости, готовыми к поединку. Кубелло был слабейшим из двух близнецов, тем, кто на снимках сохранял лежачие положения, прижимал кулачки к глазам. Но после рождения ситуация полностью изменилась. Он стал избранником, любимцем, победителем. Он вырос в тепле семейного очага а тем временем брат его гнил в каком-то безвестном приюте или у приемных родителей, которым государство платило за его воспитание. И теперь пришло время платить по счетам. От судьбы не уйдешь. Все как в греческих мифах. Беременность Францишки представляла моего влачения Мрока. В ней явно просматривалось будущее. Кубелый не имел никаких доказательств, подтверждающих его гипотезу, но он нутром чуял, что не ошибался. В глубине души он всегда это знал. Вот почему в каждом случае диссоциативного бегства он выбирал себе имена, так иначе связанные с двойственностью «Януш», нарцис, «Нарцисс», «Но-Но». Мог бы раньше догадаться. «Фрэр», «Брат». Фамилия «Фрэр» созвучена французскому «Фрэр», «Брат». «Януш», он же «Янус», двуликий бог начала и конца, нарцис влюбился в собственное отражение». Именно но из двух одинаковых слогов, графически воспроизводит положение зародышей в утробе, лицом к лицу. «Ин» и «Тайро». Все эти имена знаковые. Они призывали черного брата явиться, материализоваться, и зов был услышан. Отвергнутый близнец вернулся в облики серийной убийцы. Дьявольское отродие выброшенное, отринутое, попранное, Совершил эти убийства, взяв за образец бессмертные мифы, увидев в себе праведного героя вечной легенды, легенда возвращении изгнанного сына, о мести героя, с которым поступили несправедливо, об Эдипе, Ясоне, Одиссее. И он все подстроил так, чтобы Кубела обвинили в этих убийствах, так, чтобы он сгнил в тюрьме или чтобы его пристрелили полицейский. Амьен, 11 часов утра. Медицинский центр имени Филиппа Пинеля представлял собой кирпичную крепость, целиком посвященную безумию. Цитадель, возведенная в XIX веке, когда психушки были вещью в себе, поселением, где умалишенные возделывали свои сады, пасли свой скот, заводили семьи. В те времена сумасшествие, которое не умели лечить, считалось уродством, его следовало изгонять, убирать с глаз долой, скрывать. Центр Филиппа Пинеля занимает более 30 гектаров. Иновав первые ворота, Кубелла по длинной обсаженной деревьями аллеи достиг следующей ограды, похожей на красно-коричневую твердынь. Глубокой ночью он так и заснул среди бумаг и с ним хузи. У него даже не хватило сил потушить лампочку. И снова ему снились зародыши, борющиеся в чаще кровеносных сосудов. Когда он проснулся, весь мокрый от пота, было еще темно. Лишь электрический свет обтекал его, словно мерзкое, прогорклое масло. Несмотря на ломоту во всем теле и спутанные мысли, он как будто пережил откровение, осознав, что не может продвинуться в расследовании, не вернувшись к своим истокам, собственной матери. На северном вокзале он сел в поезд до потом на такси доехал до медицинского центра, расположенного в Дюри, на окраине префектуры Пикардии. Вторая ограда. Даже психиатры, привыкшего к психушкам, впечатлила толщина здешних стен. Казалось, в этих камнях можно прорыть туннели. Центр, выстроенный в форме прямоугольника вокруг часовни, стоял из зданий разной величины и действительно походил на настоящий город. Вокзал, мэрия, лавки. Кубел не стал заходить в приемное отделение и пытался ориентироваться по табличкам. Но напрасно. В крусах виднелись лишь номера без всяких пояснений. Он двинулся вперед на угад. Валей их ни единой живодуши души. За более чем вековую историю в этих зданиях многое преобразовали, но сам их дух остался неизменным. Фасады без архитектурных излишеств, фронтисписы с латинскими надписями, стрельчатые арки, отбрасывающие тень. Все основательно, как в клинике святой Анны. Из облаков выглянуло солнце. Зимнее солнце, тусклый и чуть теплый. Этот приглушенный жар перекликался с его собственным лихрадочным состоянием. От волнения его трясло. Не верил что вот-вот он встретится с матерью. Эта мысль тревожила его, и в то же время он чувствовал себя защищенным броней. Его память запечатана наглухо, словно окружающего кирпичные стены. Наконец ему повстречались две медсестры. Он объяснил, что пришел навестить свою мать, которая находится здесь уже много лет. Они переглянулись. В измятой одежде, с двухдневной щетиной, Кубел скорее обходил на одного из их пациентов, чем на посетителя. Не говоря уж о том, что сын, чья мать так долго лежит в психушке, не может не знать, как ее найти. Ее фамилии здесь не знали. Здесь больше пяти сотен больных. Они объяснили, что седьмой корпус, где лежат хроники, расположен на западе, через три блока. Кубелла отправился дальше, спиной чувствуя их пристальные взгляды. Что ж, могло быть и хуже. Больше всего он боялся, что его узнают. Наверняка во времена своего официального существования он регулярно навещал мать. И персоналу корпуса должен быть известно, что он погиб. Может, кто-то из санитаров видел его фотографии по телевизору? Седьмой корпус... Он сразу же узнал решетчатую ограду и двери с особым двойным запором, привычные для места отведенных опасным пациентам. На его звонок вышла женщина с могучими плечами и неприступным видом. В ее взгляде ничего не промелькнуло. Она его не узнала. Он назвал имя матери. Франсишка Кубела действительно находится в этом корпусе. Медсестра работает здесь недавно. Кубела сквозь решетку объяснил, почему так долго не навещал мать на ходу придумывая заграничные командировки и прочие отговорки. Он боялся, что Мегера потребует у него удостоверения личности. чтобы пустить пыль в глаза, он вставил несколько психиатрических терминов, и они попали в цель. Медсестра открыла ворота. «Я вас провожу», — заявила она без Безбельцон. Они прошли по аллеям, окруженным лужайками и старыми деревьями. Голые ветви напоминали вырванные электрические провода. По дороге им попалось десяток пациентов, слюнявые рты, запекшие сугубо апатичные взгляды, безвольно повисшие руки. Все как обычно. — Вот она, — сказала медсестра замедляя шаг. Кубелла увидел сидящую на скамейке фигуру, закутанную в ярко-синий пуховик. Лица, завешено жесткими жирными волосами, видно не было. На ногах огромные белые рэперские кроссовки с толстыми вот на подошвами. Он направился к этому странному существу. Медсестра шла за ним следом. — Спасибо, но теперь вы можете меня оставить? — Нет, я должна вас сопровождать. Так вы правила. Медсестра улыбнулась стараясь смягчить свои слова. — Она опасна? — Я в состоянии за себя постоять. — опасно для себя самой. Никогда не знаешь, как она отреагирует? — Тогда останьте здесь. Если возникнут проблемы, вы сможете вмешаться. Медсестра скрестила руки, приняв позу часового. Кубеллы двинулся дальше. Он ожидал увидеть мертвенно-бледный призрак с изможденным костлявым лицом, но его мать оказалась рыхлой, отвислые щеки, дряблые, словно заплывшие нездоровым жиром веки, побочный эффект таблеток куколов. Он также обратил внимание на признаки экстрапирамидального синдрома, характерно для больных, принимающих нейролептические ригидность конечностей, дрожащие пальцы.